Глава 13. Мы делили гипношлем. Задача эта была трудная. Шлем один, а нас четверо. И каждому хотелось поскорее стать умным. В результате шлем постоянно кочевал с одной головы на другую. Мы пытались составить расписание, но толку от этого было мало. В конце концов просто приняли за правило: один человек не может пользоваться шлемом дольше 2 часов. Иногда мы путали записи. Я вместо арифметики приобрёл глубокие познания в палеонтологии ископаемых роботов Ригума. Я мог определить модель и год выпуска робота по одной ржавой шестерёнке. Проблема была в том, что на Ригум я не собирался, а на месте ископаемые роботы не водились. К тому же, пришлось потратить 2 лишних часа на изучение арифметики. Человеческая голова удивительная штука. В неё можно запихнуть множество полезных вещей и ещё больше ненужных. Динор рассказал мне о человеке, который учился всю жизнь. Зимой и летом, каждый день он ровно по 4 часа просиживал под гипношлемом. Изучал точные науки, историю самых разных планет, биологию невиданных существ, живые и мёртвые языки. Многочисленные шкафы в его доме были битком набиты картами памяти. Книги громоздились на письменном столе и диване, и грудами валялись по полу. Эти бесконечные знания он день за днём аккуратно укладывал в свою голову. Иногда человек устраивал себе экзамен. Закрыв глаза, он вытаскивал из кучи случайную книгу, раскрывал её наугад и читал. И знания послушно всплывали в его памяти. Человек прожил 112 лет и за это время ничего не забыл. После его смерти остался гипношлем с вытертой до блеска подкладкой, а на краю стола стопка свежих книг, которые он не успел прочитать. По вечерам шлем принадлежал говорду. Это было справедливо. Целый день он добросовестно вкалывал на ферме. Я по-прежнему не понимал, зачем ему это нужно, а Говард отказывался объяснять. Сам я бывал дома редко, а все новости узнавал от Говарда. Он рассказывал, что Грегер окончательно освоился в роли хозяина. Норма переехала к нам на ферму, и дело шло к свадьбе. Ждали только пока поправится отец. Об отце доктор Трейси сообщила нам по радио. Ей удалось установить воспаление, и сейчас она активно работала над лечением обожжённой кожи. Доктор Трейси твёрдо обещала, что отец будет как новенький, но сроки пока назвать затруднялось. Я надеялся, что смогу навестить отца. Дин обещал обсудить это с капитаном Монсом. Дело в том, что крейсер это военный корабль, по нему нельзя шляться к кому попало, но Дин был уверен, что для меня капитан сделает исключение. А пока я кратал вечер, помогая рабочим сделать водопровод и завистливо поглядывал на Говарда. На сегодня у меня были грандиозные планы. Лина собиралась проведать родителей, и я решил присвоить гипношлем на всю ночь. Я и раньше порывался это сделать, но моя девушка решительно возражала. Ей не нравилось проводить ночи с человеком, у которого на голове горшок. В глубине души я подозревал, что Лина специально устроила свой отъезд. Дин предупреждал, что шлемом можно пользоваться не больше 4 часов подряд, иначе головная боль обеспечена. Лина знала, что я не удержусь, и решила мне подыграть. Типичная женская тактика. Всё-таки с Линой удивительно легко. Она никогда не спорит со мной, разве только в шутку. Но я всегда чувствую её отношение к моим словам и поступкам. Ума не приложу, как это ей даётся. Полное ощущение, что мы становимся одним целым. Это происходит словно само собой. Но я-то знаю, что заслуга целиком принадлежит Лине. Наконец, Горвор стянул шлем с головы, зевнул и заявил, что идёт спать. Я немедленно завладел шлемом. прихватил карты памяти с учебными программами и отправился на чердак Ох, и поумнею же я к утру. Жаль, что в учёбе нельзя обойтись только гипношлемом. После того, как ты изучил нужный раздел, его ещё нужно прочитать глазами, а на это тратится время. Зато запоминать уже ничего не требуется. Прочитанное само собой всплывает и аккуратно укладывается в памяти. Человеку кажется, что он знал это всегда, а теперь просто вспомнил. Конечно, не все предметы удавались одинаково легко. У меня, например, труднее всего шла математика. Сложение и вычитание я худо-бедно освоил. Зато с умножением был полный швах. Вот с этим-то швахом я и решил бороться беспощадно. За 2 часа гипносна можно усвоить столько же знаний, сколько за 6 часов зубрёжки. Дело в том, что гипносон воздействует сразу на все органы чувств. Ты не только видишь и слышишь информацию, ты чувствуешь её вкус и запах, осязаешь знания кожей. Случалось вам задремать и увидеть длинный, яркий, насыщенный событиями сон? Приходилось пережить во сне множество приключений, а проснувшись обнаружить, что прошла всего пара минут. Точно так же действует гипносон. Одна и та же программа бесконечно повторяется с огромной скоростью и намертво впечатывается в мозг. Учебной программы Дин скопировал на старые карты памяти стерев с них ненужную информацию. На картах небрежно написал названия предметов. Я выбрал карту с надписью Вставим 1-1 и вставил в специальный разъём на макушке шлема. При помощи ползунка я установил время гипносна на 2 часа и двухкратную скорость воспроизведения. На такой скорости стандартный раздел повторяется 4 раза в час. Ведь повторение мать учения, как говорил отец, заставляя меня заново чистить свинарник. Программа включалась специальной кнопкой возле правого уха, а отключалась автоматически при помощи таймера. Кроме того, шлем самостоятельно следил за самочувствием человека и мог прервать гипнозом на любом намёке на дискомфорт. Даже если тебе во время учёбы приспичит в туалет, шлем это заметит и немедленно разбудит. Так что неприятностей можно не опасаться. Надев шлем, я поудобнее устроил голову на подушке. Ну, поехали. Я нажал кнопку и отключился. Перед глазами плавно закружились жёлто-фиолетовые спирали. Они вращались то быстрее, то медленнее, Приковывали взгляд, засасывали его, словно бездонные воронки. В ушах засвучала еле слышная нежная музыка. Звуки увлекали меня за собой, будто неторопливая широкая река. На ее поверхности дробилось в мелкой рябе красное закатное солнце. Внимание не хотело противиться течению реки и уплывало, таяло в легкой безмятежной дымке. Так проходит жизнь. Так уплывает бумажный кораблик по вздувшемуся весеннему ручью. Можно сколько угодно бежать за ним, крича и размахивая руками. Кораблик не замедлит хода и не остановится. Но если стать маленьким и лёгким, тогда можно сесть на кораблик, и он увезёт тебя в такие сказочные дали, о которых ты даже не подозреваешь. Иногда вращающиеся спирали прерывались яркими картинками. Картинки появлялись и гасли мгновенно, словно вспышки молний. В моём мозгу бышевала гроза. Я чувствовал её свежий, пряный запах. Слышал глухие раскаты грома, ощущал капли дождя на щеках. Вот подул ветер, холодный и хлёсткий. Караблик начал ошварить на волнах. Эй, матросы, не зевай! Крепи канаты, бери рифы на парусах, пока нас не опрокинуло к чёртовой бабушке. Живее скатывайте мокрую тяжёлую парусину. Вахтинный, право руля, ещё проверь, держи нос к волне, иначе захлестнёт, проломит палубу тяжёлым пенящимся валом и пустит ко дну. Череда ярких кадров бежала перед моими глазами. Она была очень похожа на сон, в той разницей, что сны мы часто забываем, а увиденное под гипнозом запоминается навсегда. Таймер пискнул. Музыка в ушах стала громче и ритмичнее. Теперь она не усыпляла, а бодрила. Вращение спирали сменилось картинкой весеннего солнечного утра. Ласковый женский голос прошептал где-то на границе сознания: "Просыпайтесь, просыпайтесь". Я ещё немного полежал. Потом уселся и стянул шлем с головы. На чердаке было тихо и темно, дом спал. По телу разливалось странное ощущение, похожее на сытость, как будто я только что плотно поужинал и даже слегка переел. С чего бы это? Я протянул руку, включил ночник и взял пачку распечатанных листов, которые заменяло мне учебник. Попробуем повторить пройденное. Так, 2 умноженное на 2 равно 4, 6 умноженное на 8 равно 48, 9 умноженное на Взгляд нечаянно зацепился за номер страницы в нижнем углу. 144. 9 умноженное на 144 равно 1296. Офигеть. Я просмотрел все листки до последнего. Примеров с трехзначными числами не было. А те, что были, я решал мгновенно, без малейшего усилия. Они казались мне простыми и скучными. Я с недоумением уставился в окно и машинально отметил его прямоугольную форму с соотношением сторон примерно 2 к 3. Тут же разделил длинную сторону на короткую, затем наоборот, перемножил результаты и получил единицу в бесконечном приближении и вздрогнул. В моей голове происходило что-то очень странное. Огромные массивы цифр и уравнений укладывались друг на друга словно увесистые кирпичи. Сами собой чертились кривые, теоремы вытекали из аксиом, задачи ставились и тут же обретали решение. Выглядело это так, словно кто-то невидимый с огромной скоростью строил в моём мозгу невероятно красивое здание. Вот залили фундамент, затем возвели стены и перекрытия, и, наконец, увенчали постройку изящными скатами и шпилями. Один из шпилей, по ощущениям, торчал наружу в районе макушки, а парочка балконов висела над душами. Я взял с кровати шлем, вытащил карту памяти из разъёма и внимательно её осмотрел. Вот чёрт. В надписи «Матим 1-1» просто-напросто стёрся ноль. Изначально она выглядела как «Матим 1-10». Ну, конечно, Говард же заказал для себя полную учебную программу. Наверное, Дин сначала записал всю информацию по предмету на одну карту, а потом делил её на уроки. И вот эту первую карту я случайно вставил в шлем. Погодите, это что получается? За 2 часа прошёл весь школьный курс математики? Но как такое может быть? Помнится, Дин говорил, что способность мозга усваивать информацию очень ограничена. Вроде бы за 1 час гипносна можно запомнить столько информации, как за 3 часа уроков. Карты памяти составляли, исходя из этого расчета. Надо проверить, вправду ли я выучил все те знания, которые сейчас теснились в мозгу. Я положил шлем на кровать и спустился в кабинет Интона. Зажег свет и отыскал на столе толстую пачку листов, возглавленную как общий курс математики. Сел в кресло и наугад открыл ее примерно посередине. Хм, нет, что-то знакомое угадывалось в формулах, но суть и скользает. Попробую начать сначала. Примерно через полчаса я понял, что все работает. Стоило мне прочитать страницу, она легко укладывалась в памяти и намертво увязывалась с тем, что я узнал под гипнозом. Главное было читать по порядку и ничего не пропускать. Смешно сказать, но я немного расстроился. Очень хотелось, чтобы знания возникали в голове сразу, без чтения книги. Вот так проснулся и уже знаешь математику. На следующее утро хлоп выучил историю. Наверное, отец не зря говорил, что я лентяй. Но ничего, теперь-то я знаю, на что способна моя голова. Этак я за неделю одолею всю школьную программу. Кстати, до рассвета есть еще время, чтобы такое выбрать поинтереснее. Дверь кабинета скрипнула, и вошел заспанный Дин. Увидев его, я быстро отодвинул листы с формулами. «Не спится в одиночестве, Ал?» — спросил Дин, зевая и улыбаясь одновременно. И как это ему удается? Опять утащил шлем к себе в комнату. «Я решил подтянуть умножение», — уклончиво ответил я. «Не то чтобы я собирался что-то скрывать от Дина». Но и вываливать своё открытие вот так сразу не хотелось. Я решил немного насладиться секретом. Дин уселся верхом на стул и облокотился на спинку. Не налегал бы ты так сильно на учёбу, дружище. Скажу тебе по секрету, юность у человека одна, и она быстро проходит. Эх, как же я тебе завидую, Ал. Чему именно? удивлённо спросил я. Ты родился на чудесной планете, под ласковым солнцем, уютный мир леса, поля, звери бегают, свиньи хрюкают. Красота «Ага, красота!» – съязвил я. «Почистил бы ты на ос за этими свиньями. Ну и почистил бы, ничего страшного. Не понимаешь ты своего счастья». «Дин?» – спросил я. «А ты откуда родом?» Он печально улыбнулся. «Далеко, далеко отсюда!» – начал он тоном сказочника. «В системе красного карлика есть ледяная планета Дубак. Так ее назвали первые поселенцы, которые были родом из России. Я не знаю, что такое Россия...» Но, судя по всему, её жители были изрядными рздолбаями. В торопях они отправили экспедицию на планету, которая покрыта вечными льдами. Да ещё и умудрились выжить на ней, за что я лично им очень благодарен. Сотню лет эти отважные люди ловили под льдом рыбу и охотились на каких-то мохнатых местных зверей. Мясом питались, шкурами утепляли дома, которые строили из снега, а жиром их отапливали. Из рыбы и водорослей научились делать напиток, который называется ершовка. и пили его в огромных количествах. Сам я это время не застал, но слышал рассказы от своего деда, а ему довелось пробовать ершовку, когда он был молодым. По словам деда, эта мутная жидкость обжигала горло и нестерпимо воняла сырой рыбой. Затем прилетел корабль к корпорации, тщательно обследовал планету и нашел на ней огромные залежи углеводородов. В обмен на право их добычи колонистам предложили работу. жильё в уютных куполах и неограниченное количество напитков с более приятным вкусом. Так что я родился под стеклянной крышей, заметённой вечным снегом, через которую изредка проглядывало тусклое красное солнце. Дин сладко зевнул, прикрыл рот рукой, а я задал вопрос, который сейчас интересовал меня сильнее всего. Дин, ты сказал, что корпорация нашла на твоей планете ценное сырьё, а потому помогла колонистам. А если бы ничего ценного не было? Он внимательно посмотрел на меня и сказал: "На каждой планете есть что-то ценное, Ал. Важно это найти". "И всё же", продолжал настаивать я. "Ну, тогда корпорация всё равно помогает жителям", неохотно ответил Дин. "Кое-какая медицина, продовольствие. Надо понимать, что космические перелёты по-прежнему очень дороги. Никто не станет гонять корабли по космосу просто так". "Понятно", растерянно пробормотал я. "Погоди, «А то письмо, которое вы раскидывали из шлюпки. Заявление, в котором корпорация отказалась, отправ на Местрию. Значит, это был не просто дружеский жест, да?» Дин удивленно хмыкнул. «А ты неплохо соображаешь. Ладно, скажу как есть. За то время, пока крейсер двигался по орбите, мы досконально изучили геологию Местрии. Ничего выдающегося не обнаружили. С точки зрения рудных разработок, планета, скорее всего, бесперспективна». Он ободряюще улыбнулся. «Не вешай нос, Алл». Мы только начали изучать Местрию. У вас превосходный климат, богатейший животный и растительный мир. Возможно, обнаружатся растения или животные с уникальными свойствами. Да и геологи могли что-то проглядеть. На всякий случай исследуем спутники. Может быть, на них найдётся что-то интересное. Тогда разработка будет вестись в космосе, а Местрия станет основной базой, перевалочным пунктом. Не забывай про Северный Петерик. Он пока исследован только с воздуха. На следующей неделе туда отправится экспедиция. Кто знает, какие результаты она даст. Я уже не говорю о том, что корпорация может открыть здесь заправочную станцию для полётов к более далёким системам. Есть масса вариантов. Как говорили мои далёкие предки: "Не кись ни раньше времени, братишка". Мы ещё немного поболтали, и Дин ушёл спать, а я принялся искать карту памяти, которую случайно увидел пару дней назад. Теперь я точно знал, что хочу выучить в первую очередь.